Глава 12. С Пекином в сердце. Пекин расположен на территории провинции Хэбэй, однако не является ее административным центром. Столица Хэбэя – город Шидзе-Джуан. Как вы совершенно правильно догадываетесь, в этой провинции много древностей. Она насквозь пропитана историей, причем не лакированной, как в Пекине, а самой настоящей. Так как на ХБ не возлагаются идеологические или пропагандистские функции. Из-за близости Пекина здесь наблюдается то же явление, что и в Тяньцзине. Кадры и капиталы утекают в столицу. Те же, кто остаётся, по-своему счастливы и не хотят никуда уезжать. Поскольку тут конкуренция не такая острая, цены ниже, а любимые традиции неукоснительно соблюдаются. Но если есть необходимость поехать в большой город, то с одной стороны расположен Пекин, а с другой – Тяньцзинь. Хабейцы считаются простыми, добрыми, реалистичными и откровенными людьми. Они не любят хвастаться и привлекать к себе внимание, ведут себя скромно. Местные бизнесмены прохладно относятся к слишком сложным, новаторским и поражающим воображения проектам. Это объясняется желанием избежать ненужных рисков. Даже если шансы сорвать большой куш очень велики, Хэбэйцы предпочтут быть вторыми или третьими, чем стать первыми и прогореть. Они боятся неожиданных прибылей, привыкли долго и упорно трудиться ради накопления капитала. Хэбэйцы относительно в разумных пределах, конечно, равнодушны к деньгам. То есть не будут жаждать быстро сколотить состояние, как гоандунцы. Поэтому ваши предложения для них должны быть простые и реалистичные. В силу своего регионального характера хэбэцы обычно не шумят, почти всегда сохраняют спокойствие и контролируют себя. Они мало разговаривают и невозмутимо слушают, давая собеседнику выговориться. Это не потому, что они играют пассивную роль в переговорах, а потому что молчание это разведка. Молчанием вы провоцируете собеседника сказать больше, чем он планирует, вынуждая открываться и говорить лишнее. В процессе такой беседы вы можете поймать его на несоответствиях, стремлении приукрасить своё предложение и тому подобное. Хэбэйцы считаются простыми и ленивыми. Они консервативны, с ними можно вести дела без особых опасений быть обманутыми. Также часто им отказывают в рыночном мышлении и считают деревенщинами. Скорее всего, опять же из-за близости Пекина и Тяньцзиня, ведь на фоне их жителей сложно держать марку. На самом деле, это, конечно, не так. Многие выдающиеся хабейские бизнесмены переехали в Пекин и стали называться пекинцами, а ряд столичных брендов имеет хабейское происхождение. Неяркий пример утка по-пекински. Самая известная сеть ресторанов, фирменным блюдом которой является утка по-пекински, называется Цюань Дзюдэ. Её была основана ещё в 1864 году. Её создатель Ян Шоушэн родился в деревне Яньдяй Джай на территории нынешнего Хэбэя. Тогда провинция имела другое название. Когда Ян Шоушань был молод, он отправился в Пекин, чтобы заработать на жизнь и начал торговать тушками уток. Со временем он накопил денег и открыл свой первый ресторан. Сейчас бренд Цюаньцзюдэ является синонимом самой лучшей утки по-пекински. Другая знаменитая сеть пекинских ресторанов Дунлайшун удачи приходят с востока, также родом из Хэбэя. Ее основатель Дин Дэшань сначала открыл киоск, в котором продавал гречневую лапшу. Но потом на него снизошло озарение. Вечером люди готовы тратить больше времени и денег на питание, чем утром. Тогда Дин Дэшань перешел с лапши, которую едят на завтрак, на баранину, которую обычно едят на ужин. В 1903 году он открыл первый ресторан «Дун Лайшунь» который специализировался на хогоре, варёный баранине. В следующей части аудиокниги я более подробно объясню, что это за блюдо и почему оно пользуется популярностью в Китае. Большую роль в его успехе сыграл хабейский характер. Дин дышань выбирал качественное мясо, тщательно его готовил, нарезал и подавал клиентам, не пытаясь сэкономить, подсунуть не очень свежее, тайком уменьшать порции или идти на какие-либо ухищрения. Кусочки баранины имели стандартные, общеизвестные размеры. То есть, если бы кому-то попытались не дать его порцию, то люди сразу бы это увидели. Бизнес велся честно. Каждый гость был уверен, что получит именно то, на что рассчитывает, без подвохов и неприятных сюрпризов. Вообще хабейцы считаются гурманами. У них особенные вкусы, не всегда типичные для северного Китая. Например, местные жители любят ослятину На этот счёт даже имеется поговорка: на небе есть мясо дракона, самое вкусное, а на земле есть мясо осла. Очевидно, что раз они сравнивают ослятину со вкусом мяса священного животного, то, значит, действительно считают её вкусной. Поэтому здесь можно попробовать пельмени с начинкой из ослятины и много других традиционных для северных провинций блюд, но только свинины и говядины в них будут заменены на ослятину. При этом хобэйцы гордятся своим регионом и называют себя людьми великой китайской равнины, подразумевая, что их провинция, как и примыкающие к ней, является колыбелью китайской цивилизации. Интересно, что они стараются не называть так себя в присутствии китайских южан, поскольку те могут обидеться. Мол, не стояли они у истоков цивилизации. Их гордость не безосновательна. В маленьких городах Хэбэй действительно много древних достопримечательностей. А в Чэньдэ есть целый храмовый комплекс, объект всемирного культурного наследия. Это неудивительно, так как именно здесь императоры династии Цин проводили лето и занимались государственными делами. Резиденция императора была построена в 1703 году. В ней проходили важные политические, военные и дипломатические мероприятия. Чэндэ фактически был летней столицей и вторым политическим центром Китая того времени. В 1860 году силы англо-французской коалиции атаковали Пекин, и император бежал в Чэндэ в поисках убежища. Но там его нашли и заставили подписать неравноправные с китайской точки зрения договоры, в том числе Пекинский договор между Россией и Китаем, заключён 2 ноября 1860 года определивший положение российской китайской границы. Хэбейский подход к ведению дел является классическим. Его главные принципы честность, простота, упорный труд и медленное движение к богатству. Ранее я упомянул выдающихся хэбейских предпринимателей прошлого. Надо сказать, что современные хэбейцы, дзишаны, тоже не лыком шиты. Например, многие из нас за последние годы могли познакомиться с продукцией одного из них или по крайней мере видели её на дорогах. Вэй Дзянцзюнь родился в 1964 году в хэбейском городе Баудиня. В настоящее время он возглавляет основанную в 1984 автомобилестроительную корпорацию Great Wall Motor. Вэй Дзянцзюнь превратил небольшую фабрику в современное крупное предприятие. Число зарубежных диллеров, торгующих его продукцией, превышает 700. Da Niri сосредоточен и по 170 странам. В 2003 году Great Wall Motor стала первой частной китайской автопромышленной компанией, вышедшей на Гонконгскую биржу. Корпорация активно работает в России под брендом Haval. В 2022 состоянии Вэй Дянсюня и его семьи достигло 15,5 миллиардов долларов.